Д. Четвертый троп. О предположении гласит. Когда догматики видят, что они отброшены в бесконечную цепь доказательств, то они выставляют что-либо в качестве принципа, который они не доказывают, а принимают просто и без всякого доказательства. Это – аксиома. Но с таким же правом или, если угодно, с таким же отсутствием права, с каким догматик принимает без доказательств некую аксиому, скептик может без доказательств принимать как предпосылку противоположное этой аксиоме. Одно должно быть так же признано, как и другое. Так, например. Все определения — суть предпосылки. Спиноза, например, предпосылает определение бесконечности, субстанции, атрибута и так далее. И остальное затем последовательно вытекает из этих определений. В наше время предпочитают делать завершения и говорят о фактах сознания. Е. Последним является троп о взаимности диалелос, или круг в доказательстве. То положение, о котором идет речь, обосновывается чем-то таким, что само, в свою очередь, нуждается для своего обоснования в другом положении. Для такого обоснования пользуется тем положением, которое сначала им обосновывалось, так что каждое из этих положений обосновывается другим. Когда не желают продолжать доказательства до бесконечности, и не желают также предполагать определенное положение без доказательств, тогда то, что служит основанием, обосновывается тем, что им обосновывалось. На вопрос «каково основание явления» отвечают «сила», а последняя сама выводится лишь из моментов явления» что к этим пяти оборотам сводится вообще все скептическое исследование, это показывает следующим образом, из чего для нас становится вместе с тем ясным, что скептицизм не есть вообще рассуждение, направленное против чего-либо на основании таких доводов, которые уже потом найдутся. Доводов, которые острый ум открывает при рассмотрении частных предметов, но что скептицизм обладает более высоким сознанием категорий. А. Предлежащий предмет есть либо некий ощущаемый предмет, согласно Эпикуру, либо некий мыслимый предмет, согласно стоикам. Но как бы мы его ни определили, всегда существует относительно него различие мнений и в особенности различие философских мнений. В этом состоит первый троп. Ибо некоторые считают истинным единственно лишь ощущаемое, а другие — единственно лишь мыслимое, то есть критерий, а еще другие признают истинным некоторое ощущаемое и некоторое мыслимое, имеется, следовательно, разногласие, противоречие. Можно ли или нельзя это разногласие превратить в единогласие? Если нет, то мы должны воздерживаться от согласия как с тем, так и с другим мнением. Если же можно разрешить это противоречие, то возникает вопрос, чем оно будет разрешаться? Что должно содержать в себе масштаб, критерий, внутреннюю сущность? Должно ли судить об ощущаемом ощущаемое же или мыслимое? Б. Каждая сторона, рассматриваемая отдельно как внутренняя сущность, уходит, согласно скептикам, в бесконечность, но это есть описание, которое следовало бы доказать особо. Если скажут, что об ощущаемом должно судить ощущаемое, то тем самым соглашаются, так как речь идет именно об ощущаемом, что это ощущаемое нуждается для своего обоснования в другом ощущаемом, ибо убеждение в этом ощущаемом не свободно от противоречия. Если же обосновывающее есть в свою очередь некое ощущаемое, тогда то, что, согласно нашему утверждению, является обосновывающим, нуждается также в обосновании. Таким образом, нам придется обосновывать все дальше и дальше до бесконечности. Это второй троп. Но... Такой же результат получится, если признаем, что критерием является мыслимое или, иначе говоря, что в нем заключается внутренняя сущность. Если же признаем, что об должно судить мыслимое, то это мыслимое также нуждается для своего обоснования в некотором другом мыслимом так как само оно есть нечто такое, относительно чего господствует несогласие. Но и само это обосновывающее есть в свою очередь некое мыслимое и опять-таки нуждается в обосновании. Таким образом и в этом случае мы впадаем в бесконечное обоснование». От следствия мы идем таким образом к причине, но последнее также не есть нечто первоначальное, она сама есть следствие и так далее. А если мы таким образом впадаем в бесконечный переход от одних обоснований к другим, то у нас нет обоснования, ибо то, что мы признали причиной, Само является только следствием, и так как мы всегда лишь переходим от одного к другому, то это означает, что не дается последнее основание. Ложное мнение, будто это непрерывное движение представляет собою подлинную категорию, мы находим также у Канте и Фихте. Но в таком движении не устанавливаются подлинно последнее или, что одно и то же, подлинно первое обоснование. Бесконечное движение вперед, а рассудок представляет себе чем-то возвышенным. Но в таком движении содержится противоречие, состоящее в том, что говорят о чем-то, как о причине, а потом оказывается, что оно есть следствие. Мы приходим таким образом лишь к противоречию и к постоянному повторению этого противоречия, но не к его разрешению, и, следовательно, не приходим к истинному приусу. С. Если же далее это бесконечное поступательное движение неудовлетворительно, что понимали также и скептики. Если, следовательно, его следует отмести, то это можно было бы совершить так, что бытие или ощущаемое имело бы свое обоснование в мысли и, наоборот, ощущаемое также привлекалось бы для обоснования мысли. Этим путем были бы, правда, обоснованы как ощущаемое, так и мысль, не прибегая при этом к бесконечному поступательному движению. Однако в таком случае обосновывающее было бы также и обосноваемым, и обоснование лишь переходило бы от одного к другому и обратно. Такой способ обоснования в-третьих имелся в виду «в тропе взаимности».